Компания Storytel и издательская платформа Ауграм представляют Диана Соул. Сердце на двоих. Читают Евгения Ваган и Илья Сланевский. Серия 10. Больше Эмма ничего не сказала, принявшись суетно собираться в дорогу. Я наблюдал за ней из-под тишка, опасаясь повторения приступа в любой момент. Судя по сосредоточенному виду Керлейла, он опасался того же. На сей раз я не почувствовал никакого намёка на соперничество. Мы оба переживали за здоровье, и чего уж там, жизнь девушки. Все готовы? проверяя упряжь, спросил лекарь. Если повезёт, успеем до темноты. Не хотелось бы провести ещё одну ночь под открытым небом. Эмма насмешливо хмыкнула в ответ и приподняв юбки, забралась в повозку. И наверняка было не привыкать к подобным условиям, и ночёвка в чистом поле не пугала. Но мне даже виду не хотелось показывать, что есть тягаты способные меня сломить. В путь, усевшись напротив Эммы, я дал понять, что можно трогаться. До темноты скорее всего не успеть, но ничего страшного, еды у нас достаточно, а ночи довольно тёплые. Но я примерно помню, где живёт советник и могу указывать путь. Не стоит прервал меня Керлайл. Дорога мне хорошо известна. Один раз я с другими лекарями, которые обучались врачеванию, бывал в имении мэра Гровера. Я нахмурился. Это ещё что за новости? Мэр Гровер серьёзно болен, ваше величество, будто прочитав мои мысли, ответил он. Я очень сомневаюсь, что с тех пор ему стало лучше. Молодых лекарей? зачем-то переспросил я. Без опыта и навыков Но зачем? Родственники мэра Гровера уже отчаялись и хватались за любые соломинки, но безумие не лечится. Повисла пауза. "Изумительно", выдохнула Эмма, чем выразила мои мысли. "Мы едем за советом к сумасшедшему. Крыть было нечем". "Интересно, знала ли Таис о недуге советника, когда ещё тогда, при нашем давнем разговоре, посоветовала мне обратиться к нему наверняка в свете переворота, который она затеяла, теперь это выглядело продуманной издёвкой даже безумные иногда говорят дельные вещи произнёс я, глядя на Эмму мы должны попытаться девушка кивнула сейчас она была бледнее обычного хотя на её щеках и пылал болезненный румянец кочевая укуталась в шаль будто спасаясь от холода обнимала себя за плечи и задумчиво смотрела на проплывающие мимо однообразные пейзажи Почему ты не хочешь сказать, что произошло у того ручья, спустя время не выдержал и поинтересовался я Эмма вздрогнула и сильнее обернула шарф, сделавшись похожей на пойманную в паутину бабочку Она молчала А моё сердце от чего-то ныло так тягостно и тоскливо будто билось из последних сил Вы ведь слышали мэра лекаря, заговорила Эмма, не глядя на меня, словно боялась, что я могу рассмотреть нечто, что ей очень хочется скрыть ото всех. Просто обмарок. Это ничего не объясняет. Ты проговорила, что знаешь причину. Ты больна? Только скажи, и я смогу тебе помочь. Когда приедем в имение советника Гровера, можно будет купить лекарство. У нас есть монеты. Тут я горько усмехнулся. Хоть деньги у нас были, Кошель с золотом всегда висел на всех костюмах, положенных королю. Вдруг захочется отблагодарить верного подданного или просто подать милостыню. Мой отец считал полезным иногда проявлять щедрость перед простым людям. Я же сейчас был благодарен ему за такую предусмотрительность. Деньги и вправду полезны, если ты опальный правитель. «Лекарства не помогут», — Эмма улыбнулась. Улыбка вспыхнула и потухла, оставляя горечь послевкусие. Не мучте меня, я не могу рассказать того, в чём сама до сих пор не уверена. Вокруг нас без того много загадок. Так неужели ты не хочешь раскрыть хотя бы одну из них? Очень хочу, Эмма не лгала. Но я действительно не могу говорить до тех пор, пока сама не пойму всё до конца. Вы мне верите? Верю ли я? Не знаю. Кто бы мне сказал ещё неделю назад, что я в компании кочевого и королевского лекаря стану убегать из собственного дома, гонимый угрозой смерти, поверил бы вряд ли. Уж скорее отдал бы приказ вышвырнуть такого шутника прочь. Вот и Эмми, я ничего не ответил. Мне лишь хотелось одного понять, о чём думает эта девушка. Спустя пару часов я попросил Керлойла сделать остановку Вначале он не хотел, объясняя тем, что с запада надвигались тучи, и нам нужно опередить не Настию. Но, видимо, что-то было в моём голосе такое, что заставило его натянуть вожжи, заставляя уставшую лошадку замереть на месте. Спрыгнув на землю, я огляделся. Впереди вился пыльной лентой пустой тракт. Сезон оживлённой торговли окончен, всё меньше повозок трамбуют колёсами землю. Купцы всех мастей осели на базарах, чтобы распродать свой товар. Сейчас нам такое было на руку. Нам вообще всё давалось слишком просто, и такое положение вещей заставляло напрягаться, начинать думать о затишье перед бурей. Ощущение беспокойства толкнулось в груди, как бы намекая, что оно всё время было здесь, просто я отвлёкся. Я вновь достала из кармана монетку, которую мне вернула Эмма. Прошли сутки, А я уверенно воспринимал её оберегом. Повертел кругляш в руках, но доставился в том, что металл обычной температуры, ни горячий, ни холодный. Неужели всё моё беспокойство зря? Поехали, бросил я лекарю, забираясь в карету. Кэминию Гровера мы подъезжали в сгущающихся сумерках. Наверное, поэтому некогда помпезный дом показался таким заброшенным. Серые стены, облупившиеся во многих местах краской, наглухо закрытые ставнями окна, заросшие диким плющом ворота не давали ощущения, что здесь рады гостям. А ведь в последний раз я тут был, пришлось даже напрячь память, лет 16 назад, спустя 2 года после событий на охоте, и всё тут просто сияло роскошью и деньгами. Ты точно правильно свернул на развилке, спросил я у Кервейла, выбираясь из кареты. Ошибки быть не может, уверенно ответил он, соскочил с козла и подошёл к воротам. Подёргал за тяжёлое латунное кольцо, после чего сказал: "Заперто". И судя по ржавчине на петлях, ими давно не пользовались. Я прислушался. За воротами было тихо. Тишина казалась неестественной. Не бывает такого, чтобы даже собака не гавкала. Подсади меня. Я поманил Кервайла к себе. Да не смотри так. Я, как все нормальные мальчишки, тоже лазил в детстве через заборы. Удивлён? Вовсе нет, покачал он головой. Скорее не вижу смысла в проникновении на территорию, если там никого нет. Вот перелезу и узнаем, есть ли там кто. Заросли плюща зашелестели, расползлись в стороны, и в бедром не упёрлось что-то острое и холодное. "Стой, варюга!" проскрипел голос с другой стороны изгороди. "Не вздумай бежать! Стрела из арбалета догонит. Медленно отойди на 3 шага и замри." Я выполнил требование, отошёл в сторону и теперь мог хорошо рассмотреть оружие, которым мне угрожали. Арбалет старый, казалось, даже пыль с него только что сдули, но на таком расстоянии даже он мог убить. Дальше скомандовал тот же голос: "Ещё два шага". Я не успел сделать и одного, когда ногу обожгло болью, и арбалетный болт со свистом впился в борт нашей повозки. К счастью, прошло по касательной, серьёзной раны я не получил. Вскрикнула Эмма, который немедленно бросился Керлайл, а ко мне из неприметной отобиле плюща калитки кинулась тёмная тень, и с сожалением завывая на одной ноте, кнулась в колени. Ваше высочество не признал. Простите, Акаяннов, к нам ведь никто не заходит вот так, через забор. Я посмотрел вниз, там блестела красная лысина, обрамлённая седым пушком редких волосёнок. Поднимись, велел я, но мало что изменилось. Лысина едва доставала мне до груди, а её обладатель никак не решался поднять лицо, чтобы я наконец-то смог его рассмотреть. Фэрэс вы? прозвучал голос Керлайла. Из кареты ко мне уже спешила Эмма, которую пытался остановить Керлайл, всё ещё опасаясь нападения. "Лекарёна Керлайл!" удивился тот. "Старший лекарь Керлайл", поправил того доктор. "Но я рад, что вы меня узнали спустя столько лет". "Охо-хо-хо!" залепетал лысый. "Ну какое же счастье вы приехали помочь хозяину". «Да что за напасть!» — Лысый никак не хотел показать свое лицо, принявшись обнимать опешившего от такого приема лекаря. «Феррес, мы с его высочеством...» — вовремя опомнился Кэрлайл. «Приехали поговорить с мэром Гровером. Дело чрезвычайно важное». «Ваше высочество, не гневайтесь!» — Лысый все же повернулся ко мне, но я его не узнал. Зато он, скорее всего, видел меня ещё в детстве, если опознал в подкравшейся темноте. Хозяин очень болен. Он уже полгода, как не говорит ни слова. "Ну чего же мы стоим?" опомнился он. "Пройдёмте же в дом. Вы голодны в дороге. И что произошло? Почему ваши костюмы в таком непотребном виде?" В тот самый момент он заметил Эмму, вежливо кивнул и продолжил Вашу прислугу я размещу в западном фригеле. Там ей будет удобно, и в случае необходимости она быстро явится для поручений. Эмма не прислуга, она Я опешил, не зная, как представить Эмму. На помощь мне пришёл Керлайл. Девушка моя подмастерье, уверенно выдал он так, что я сам едва не поверил. "Вы смешной, мэр Керлайл", хитро улыбнулся Фирес, подмигивая лекарю. Женщина не может быть лекаркой, им не даются науки, или она занимается ворожбой? Слуга сунул руку за пазуху, где скорее всего прятал амулет от злого глаза. Вы в своей глуши многое пропустили, дорогой Фирес, отшутился лекарь. Время не стоит на месте, всё меняется. И ещё скажите, что женщина теперь может родом главенствовать и имуществом командовать. Ну право слово, смешно. Это был почти удар под дых. Женщина теперь ещё и почти сумела свергнуть короля. Лысово спасли лишь его дремучесть и несведомлённость. От Керлойла не укрылась моя реакция, и он поспешил сгладить конфликт, переводя разговор в иное русло. Давайте лучше о деле. Как самочувствие, мирогровера? Всё настолько плохо? Фирес издал ещё один тягостный и красноречивый вздох. Да что ж, зря болтать, мэр лекарь развёл он руками. Сами завтра посмотрите и всё поймёте. Почему завтра, а не сегодня, вырвалось у молчавшей до тех пор Эммы. Лысый удивился так, будто с ним заговорила деревянная колода, и ответил не напрямую, А всё через того же Керлеяла. Хозяин спит едва укачали. Он третьего дня сделался очень уж беспокойным, всё пытался подняться, мычал неразборчиво. И ведь только сидеть начал сам, да вот снова обездвижен. Завтра, всё завтра. Края сознания и отметился в падении по времени ухудшения здоровья советника с захватом власти Таиса. Но тут же подумал, что сам притягиваю связь за уши. Поместье, несмотря на мельтешащую преслогу, казалось вымершим. Ощущение одиночества не покидало меня, стоило шагнуть за ворота. Лысый распорядился подготовить для каждого из нас комнаты, намекнув, что может выделить общую спальню для мэра Лекаря с его спутницей, на что Керлэйл подавился куском пирога и вежливо отказался от предложения. Олысы пожал плечами и больше к теме женщина лишь довесок к мужчине не возвращался. Мне почему-то казалось, что предстоящую ночь мне снова не удастся заснуть, и как же я ошибался, когда едва коснувшись головой подушки, провалился в благодатное небытие. Мне снился солнечный день, деревушка на краю леса и незнакомые люди: мужчина, женщина и девочка совсем кроха. Все они смотрели на меня с плохо скрываемой надеждой, будто силились что-то сказать и никак не могли. Я совершенно точно не видел этих людей раньше, тогда почему так тянуло в груди? Почему я хотел попросить у них прощения и за что? В нос забился запах пыли и почему-то масляной краски. И вот я уже стою в своём тайном убежище во дворце. Передо мной моя картина После завершения которой я потерял всякий интерес к живописи. Моя ли? Тот же пейзаж с деревенькой на окраине леса. Также три человека стоят и смотрят прямо на меня. Трое: Керлэйл, Эмма и я. Как такое вообще возможно? Я не рисовал ничего подобного. В каком-то порыве я схватил стоящую здесь же ёмкость с краской и выплеснул на холст чтобы не видеть, не запоминать. Алая, похожая на кровь краска потекла по холсту на пол, подбираясь к моим ногам. Я интуитивно попятился назад, что-то заставило меня опустить взгляд на руки. Они оказались перепачканы всё той же алой краской, от которой невыносимо пахло железом. Кровь. На моих руках была кровь. Крик застрял в горле и И я проснулся. В просторную комнату большим круглым глазом пялилась луна. Очертания стен, мебели казались зыбкими, ненастоящими, нарисованными. Ощипнув себя и убедившись, что не сплю, я опустил ноги на пол и в тот же самый момент услышал шаги за своей дверью. Кто-то быстро удалялся прочь по коридору. Одеваться было некогда. Я вышел в чем был, успев заметить черную тень, исчезнувшую за поворотом. Не раздумывая, бросился следом и, оказавшись у развилки, едва не зарычал от бессильной злобы, не поймал. Кто бы ни прятался за моей дверью, он хорошо знал расположение дома, и теперь мне вряд ли удастся его вычислить. Хотел уже возвращаться обратно, когда слева раздался шум, что-то тяжелое металлическое упало на пол. Я поспешил на звук и вскоре увидел нечто копошащееся под грудой старых доспехов. Кто бы там ни был, сам он выбраться не мог, пришлось помогать. Отбросив в сторону тяжеленный панцирь, я лицом к лицу встретился с лысым слугой, едва не покалечившим меня из арбалета. "Ваше величество, не губите", завёл он прежнюю песню. "Стоп! Величество!" Новый титул резанул слух и заставил подобраться. Так получается, Фирез знал, почему же тогда сыграл роль идиота? Вставай, приказал я, игнорируя протянутую за помощью руку. Сейчас ты мне всё расскажешь, и даже не пытайся врать. Лысый часто закивал, неуклюже поднявшись на короткие ножки. Мм. Я чувствовала себя неуютно в этом доме с гигантскими комнатами, в каждой из которых могла бы с комфортом разместиться большая семья. Даже понимание того, что за стеной спит Керлайл, а через две двери от меня расположился Ричард, не позволяло расслабиться. Но лечь мне всё же пришлось. Почти зажившая нога немного ныла, и я боялась, как бы не вернулась боль. Не снимая платья, пристроилась на краю кровати, укрылась шалью, чувствуя, как на мягких лапах подкрадывается сон. Кажется, я задремала или даже проспала какое-то время, когда отчетливо услышала быстрые дробные шаги. Кожа немедленно покрылась мурашками, я спрятала босую ногу под подол платья, затаилась. Спустя какое-то время скрипнула дверь. Слуга, встречавший нас по приезду, сказал, что в этом крыле кроме нас никого нет. А это могло значить только одно. Кто-то из мужчин вышел из своей спальни. Но зачем? Любопытство сгубило кошку, так говорила Агла. И сейчас я была той самой кошкой. Некая сила буквально вытолкнула меня из кровати, и я на цыпочках подкралась к двери. приоткрыла небольшую щёлку, в которую увидела Ричарда в одних штанах для сна, крадущегося по тёмному коридору. Первая мысль мелькнула вернуться в постель и притвориться спящей, а лучше мёртвой. Но я тут же догнала вторая, нашёптывающая немедленно двинуться за принцем и узнать, с чего он шляется по ночам. Чувствуя себя лазутчицей... Я оставила на кровати шаль, которая легко выдала бы меня звоном нашивок и вышла в прохладную темноту. Глаза быстро привыкли к отсутствию света, к тому же белоснежные pantalоны принца служили отличным маячком, удаляясь куда-то в глуби дома. Я кралась вдоль стены, когда Ричард вдруг остановился и, по всей видимости, собрался вернуться. Вместе с ним Остановилось и моё несчастное сердце. Я заอзиралась в поисках места, куда спрятаться, но раздался металлический ляск, от которого сердце забилось с удвоенной силой, навёрствуя пропущенные удары. Ричард ткнул носа на звук, а я поспешила за ним, всё ещё не понимая, почему просто не спросить, зачем он бродит по луголой по ночам. Ричард с кем-то говорил, а я не решалась подойти ближе и не могла разобрать слов. Новый звук заставил меня замереть. Кто-то приближался со стороны спален. В этом доме вообще хоть кто-то спит по ночам? Эмма, ты что здесь делаешь? От неожиданности я вскрикнула и наверняка бы подняла на уши весь дом, если бы не рука, закрывшая мне рот за секунду до катастрофы. Вторая обняла меня за талию, прижимая к твёрдому телу. Рука была горячей. Пахло лавандовой водой и немного щёлоком. «Тише!» — попросили меня шёпотом. «Если я правильно понял, нам не нужно лишнее внимание». Я закивала. «Сейчас я уберу руку, и ты мне расскажешь, почему не спишь, хорошо?» Снова кивнула. Меня больше не прижимали к себе, и я почему-то чувствовала досаду. Но, справившись с собой, повернулась к Эрлайлу. В отличие от Ричарда, он оказался полностью одетым, и даже, кажется, умытым с аккуратно уложенными волосами. Когда только успел. Я спала, когда услышала шум и вышла посмотреть, что происходит. Увидела Ричарда крадущегося по коридору. Затем раздался шум, и тут появились вы, мэр и лекарь. "Не грустно", усмехнулся он и потянулся ко мне, чтобы убрать за ухо прядь волос. Невинный жест. заставил меня покраснеть от макушки до самых пяток, а заодно порадоваться царившей вокруг темноте. "Идём?" Он оттеснил меня за спину. Я кивнула, и Кэрлэл пошёл вперёд. Мне ничего не оставалось, как семенить следом. "Поосторожнее. Здесь какие-то железки разбросаны." Внезапно остановившись, сказал он: "Надеюсь, ты не забыла, что нужно беречь ногу." Вы видите кого-нибудь? Я попробовала перевести тему. Нет. Не слышу голоса. Кстати, почему мы крадёмся? Мы же не воры? Не знаю. Я пожала плечами. Просто предчувствие. Можем вернуться обратно и лечь спать. Каждый в своей спальне. Добавила быстро, даже в темноте, рассмотрев блеск в глазах мужчины. Может быть, аг вы говорила о Керлауэле? И именно он должен стать моим покровителем. Я ведь не слепая, замечая его интерес. Лекарь ничего не ответил. Я мысленно выдохнула. Коридор вскоре закончился, расширившись до просторного круглого холла. «Куда они делись?» Выглядывая из-за спины мужчины, спросила я. Решение вернуться уже не казалось чем-то абсурдным, К тому же я только теперь поняла, что покинула спальню босой, а каменные полы морозили ноги. Идём. Там дверь. Было мне ответом. Керлайл взял меня за руку, бережно сжал пальцы, и я ощутила, как уходит тревожность, отступает страх.